Глава 20. Условия. 16 июня. Павла отпустили после обхода со скрипом и под его личную ответственность. Он заверил, что договорился по уколам и перевязкам и придет на прием в конце недели. «Через полчаса выезжаю домой», — написал Насти, ожидая товарища. «Уговорил по-хорошему или своей кислой миной? Кто тебя отвезет?» Он улыбнулся. «Иногда все способы хороши. Мишка, полагаю, таким полным мой холодильник не был со времен покупки, когда его затарила мама». «Мама, они такие, им только волю дай». Она непроизвольно подумала об их мамах. как переживает ее собственная из-за того, что у дочери появился непонятный пока мужчина, и как душевно ее приняла его мать. «Приедешь?» — вопрос приглашения Надежды. «Ты же обещал показать мне свой квартирный гамак. Разве я могу упустить такую возможность?» — отложила в сторону ворох заметок на квадратных цветных стикерах, из которых пыталась собрать общую картину. «Ни в коем случае». Набрал свой адрес и придержал до ее следующего сообщения. «Напиши, где ты живешь. Кофе захватить?» Настя была готова поехать за ним в больницу, но одернула саму себя. «Привези себя и не увози», — добавилось мысленно само собой. Павел застыл над экраном, осознавая, что на самом деле хочет ее рядом постоянно. Смотреть, как она пишет что-то в своем блокноте. Прикасаться к ее волосам, ощущать аромат, обнимать и бесконечно целовать, чувствовать, как она отзывается, радуется его вниманию и дарит ему свое. Привезу вместе с кофе. Маленькие счастья способствуют укреплению здорового духа. Настя начала собираться. Напоишь меня слушечки. Он преднамеренно воспользовался положением больного. Снова наглеешь. а сама подумала — и напою, и накормлю, и спать уложу. — Ну, немножко, и заметь, не скрываю. Павел улыбнулся и пожал руку вошедшему Михаилу. — Буду у тебя примерно через час. Подходит? Она расчесала волосы до блеска и нанесла тушь на ресницы. — Ты всегда вовремя. Он осторожно поднялся. Дома его встретил весь стыл в полном составе. Отец перехватил сумку с вещами у Миши, который пытался страховать прихрамывающего Павла. — Миш, ну, хоть ты не трясись надо мной. Резче, чем хотел, высказал он другу. Тот лишь хмыкнул. Маша присела и стянула с него кроссовки. — А где Настя? — вопрос задала сестра, но выжидательно затихли все. — Позже заедет. «Не то вы ей проходу не дадите». Павел расположился на диване, чувствуя себя так, будто совершил длительную пробежку. Мама отметила испарину, выступившую на его лице, покачала головой и скрылась на кухне. Миша что-то обсуждал с его отцом в спальне. «Маш, Павел подозвал сестру. Нужна твоя помощь!» Она тут же забралась к нему на диван. Хочешь подарок Насте сделать в знак признательности и благодарности? Ее глаза горели энтузиазмом. Он щелкнул ее по курносой пипке Я считаю, что и это самое малое должен ей юбку. Ну, та безнадежно испорчена. Не сомневаюсь, хочешь сюрприз сделать? Девушка придвинулась. Именно. Я же в них ничего не понимаю, кроме того, что нужно что-то необычное, ну, не массового производства. Маша поерзала, уже включаясь в процесс. Ты знаешь ее размер? М -м нет, хотя представлял себе Настю очень подробно. Ростом она тебе до куда? Павел показал рукой на мочку уха. Так, Мария была настроена крайне серьезно. Я полазаю по магазинам и закажу на твой адрес доставку с примеркой. Попрошу два размера, на которые предполагаю. Ты пригласишь ее к себе по времени. Какой у меня лимит?» Он улыбнулся. «Себе выберет тоже что-нибудь. Такой лимит устроит?» Она по привычке кинулась ему на шею, он охнул и побледнел. «Маша!» — прикрикнула на нее мать, появившаяся с влажным полотенцем. Хочешь обратно на больничную койку его отправить? «Пашенька, прости!» — запричитала сестра, виновато переводя взгляд с него на маму. Он махнул рукой, восстанавливая дыхание. Павел перебрался в постель, прислонившись к спинке кровати и вытянул ноги. Он был всем благодарен за заботу, но хотелось встретить Настю одному, чему не суждено было сбыться. Михаил открыл дверь после прозвучавшего короткого звонка, поздоровался и попрощался с ней в дверях. Павел слышал, как она разговаривает с членами его семьи, знакомится с отцом, смеется в ответ на какое-то неразборчивое замечание Маши. Морщась от досады, но не желающая сотрудничать тело, он поднялся и вышел в гостиную. «Зачем ты встал?» — в унисон прозвучали Настя и мама. он закатил глаза демонстративно развернулся и удалился к себе в комнату Настя посмотрела ему вслед и обратилась к вере григорьевне дайте мне пять минут пожалуйста Не дожидаясь ответа она подхватила отставленные стаканы с кофе и направилась к нему павел присел на кровать и смотрел как настя прикрывает дверь проходит и опускается перед ним на корточки привет протянула она бумажный стаканчик глядя снизу вверх привет. Он принял кофе. Прости за это мальчишеское недовольство. Она улыбнулась глазами, сняла крышечку и сделала несколько вкусных глотков. Сначала кофейное приветствие. Павел открыл стаканчик и отпил. Настя наблюдала за его кадыком. Поднялась, слегка оперлась на его здоровую ногу И оставила легкое послевкусие, смешав их напитки на его губах. Я такая балда! Он непонимающе на нее уставился. Я же привезла тебе сувениры с той поездки по сельским окрестностям и совсем про него забыла, достала из своей объемной сумки холщовый мешочек и положила ему на колени. У тебя есть еще одно лекарственное свойство. Павел притянул Настю, вынуждая сесть рядом. «Ты мой персональный, индивидуально подобранный антидепрессант!» Он поцеловал ее руку и вынул подарок. Плотно скрученный валик оказался мягким овальным плетеным ковриком. «Ручная работа и смесь джинсовых тканей. Можно класть на стул, просто под ноги или в гамак!» Он широко улыбнулся. — Спасибо. Мне правда очень приятно, что ты обо мне думала. Раздался стук в дверь и заглянула Вера Григорьевна. — Ребята, вы меня извините, но нам пора. Настя смутилась, понимая, что потеряла счет времени. Павел начал подниматься. — Тебе прописан физический покой. Мама положила руку ему на плечо, удерживая на месте и переглянулась с вошедшим мужем и дочерью. «Вот как заставить его лежать?» Они все в раз посмотрели на Настю. Она расправила покрывало, доставая подушку. Тихо-тихо шепнула ему на ухо. «Ради того, чтобы поскорее перестать лежать в постели одному?» И распрямилась. Он взглянул ей прямо в глаза и улегся, удерживая ее взгляд каким-то читаемым всеми, но понятным только им двоим обещанием.